Утро началось с того, чем кончился вечер, со стыда. Как в детстве хотелось, чтобы ничего вчерашнего просто не было. Ни матрицы, ни серёги, ни ремня. Но все оставалось со мной, в моей мелкой душонке и пустой голове. Сверху и снизу они давили на сердце. И теперь, я кажется, понимаю, как это, когда оно болит. И я придумал себе наказание. Я должен уйти от любви к Ольге. Это будет честно. Лузер пролетает, это закон не только каменных джунглей, но и сосновых. А поэтому с охотой, да то ли мне не свойственной, неспешно выгулял обалдевшего от нежданного счастья Рокки, потом на расслабухе завтракал, уткнувшись в толстенную книгу Гарри Поттера «Дары смерти», которую одолжил на недельку Мишка Порохов, и даже к вышке не пошел отрабатывать ежедневную спортивную программу, наказывать себя, так по полной программе. чтобы никаких удовольствий. Вот-вот английскому очкарику с метлой должен был прийти очередной кирдык, но мысли мои нет-нет, да и уходили от захватывающего текста к своей унылой житухе. И вот что я подумал. Получилось бы у меня вообще что-нибудь с Ольгой, если бы не настойчивая помощь Лёвы. По большому счёту, он практически заставил меня ходить с его сестрой. Отдумая от книги, Отвлек знакомый треск мотора, подгоняющего двухколесного скакуна. Легок на помине. Выглядывая за шторы в окно, так и есть красная ява у калитки. Примчался, да не один. Рядом в шлеме Ольга. Одним прыжком метнулся от окна к столу, намереваясь убрать следы завтрака и спрятать ярко-оранжевую детскую книгу. Но придумал другое. Взял корзину, с которой мать обычно ходит за покупками. Смел с холодильника в карман мелочь, оставленную на хлеб, и выскочил во двор, прямо навстречу Леве. «Куда с утра пораньше?» — весело спросил он. «Да вот матушка за хлебом напрягла». Так же весело вру в ответ. Подошла и поздоровалась Ольга. Ответил. «Нырять собираешься?» — спросил ее кузан «Да надо бы». «Так возьми Ольку. Она попробовать хочет». «Ну тебя, Левка», — перебила она брата. «Я сама скажу, если надо». А у меня душонка воспряла и стала снова полноценной душой. Значит, я все-таки с ней. «Как договоримся?» — спрашиваю деловито. «Где и во сколько?» «А где говорит она. «Я с тобой прошвырнусь по вашим дремучим закоулкам». лё возмутился, как истинный патриот. «Будто у вас закоулков нет. Тоже мне, москвичка ленинградская. Не надо ля-ля». «Оставляю корзинку на веранде». Хлебная отмазка не понадобилась. Запираем на замок дверь. Все трое выходим на улицу. Через приоткрытую соседскую калитку, ведущую в усадьбу наших родственников, тоже с фамилией Величко, Коля Кривого, его жены и детей, выскочил док Лаки. Ольга ойкнула и спряталась за меня. Я замахнулся на пса и тут шарахнулся в сторону. «Эк он сиганул!» — воскликнула Ольга. «Ты что, его бил в детстве, а, Роман?» Я-то нет, но песик страху натерпелся. А следом за Лаки вышел его хозяин, молодой бандит Гендес, по паспорту Геннадий. Из всех бандитских примочек у него были только золотая цепь средней тяжести, на средней по шеи, шея, ДБУшная тачка Порше Каен. Обычно Гендес меня не замечает, но тут подошел. Руку, правда, пожал только Леве. Нам с Ольгой лишь кивнул важно». «Как оно, братан?» «Ко мне?» Спросил он «Что, педерос? Разрулили вчера?» «Не вышло пока. Надавить надо», — веско сказал Гендес. «Кто ж давить будет?» «Мы с батей». «Лады, я перетру со штангой». «Если допустят к нему», — мысленно добавил я. Гендес пошёл на свистовое разыскивать пса. Лёва завёл мотоцикл, укатил, бросив мне на прощание. «Посматривай там». Вода шуток не любит. Мы с Ольгой пошли по улице в сторону озера. Спутница моя оглянулась на кусты, возле которых Гендес поругивал свою собаку. Так как он страху натерпелся, пёсик этот? Ты про Лаки? Гендес раньше своего дуга выпускал на улицу без всякого намордника и присмотра. Носился этот чёрт, как лось по кукурузе. Народ пугал. А недалеко здесь старики живут. Родитель одного начальника коммунальных служб. Службы эти не только за трубы отвечают, но еще и собак бродячих отлавливают. Вот начальник по просьбе своих стариков приехал, как ты, говорит Гендесу. Типа намордник надо надевать. Водить на поводке такое большое животное. Гендес, естественно, по понятиям «пошел ты». На том разошлись. На следующий день лаки опять носятся по всей набережной с клыками на перевес И тут подъезжает спецмашина. Вылезают два мужика с петлями на длинных палках, захомутали лаки и увезли. Гена два дня не мог собаку сыскать, потом кто-то жалился, подсказал. Сначала Гендес прикатил к начальнику весь на понтах, а начальник бумагу поднос. «Все по закону, собака опасная, без присмотра, собака в приюте. Сначала штраф, потом свобода. Пришлось Гене платить. А лаки...» как поночевал с дворнягами и прочими бездомными приблудами, как погрызли его там, совсем сломался, даже за кошками не бегает. Получилось, как в человеческой тюрьме. Уже полгода прошло, а пес никак не оклемается. Жалко собачку, да плевать, какой хозяин такая собака. — Похоже, хозяина ты тоже недолюбливаешь, — проницательно заметила Ольга. — Он ведь тебе родственник? Это ничего не значит. Гендес, Мог быть мне трижды родным братом, но он теперь та же бригада, что у любимого твоего безрукого. Только не киношная а настоящее. Да и вражда у нас давняя. А почему ты сегодня такой злой? Я? Нияко. якой что, я не вижу? Мне пока не на кого злиться. Почему пока? Вот же любопытно. Просто так. А что? А мне кажется, тебя вчерашняя история задела. А тебя? «Меня нет. Потом даже смешно было, а вечером думала, что и мне ремнем достанется. Но нас, мальчики, девочек не бьют. Ну-ну, куда мы идем? Нырять. А магазин? Потом», — отмахнулся я. Я уже прикидывал, как построю первый урок ныряния для Ольги. Сначала, конечно, надо проверить воду, поэтому мы окунемся на пологом участке нашего пляжа. Это нужно еще и для того, чтобы охладить тело перед нырянием на глубину и, может, схватить судорога. Потом я, как настоящий внимательный учитель, поднимусь с ней вместе на вышку и, наверное, разок-другой прыгну с ней вместе. Фиг там, не прыгну. Мог бы заметить и раньше, что возле нашей вышки толпа нарисовалась сегодня непривычно большая. Столько ныряльщиков на нашей вышке — Никогда не было со дня основания. Еще, если кто и приходил сюда, то в соответствующем месту виде. Майки, шорты. Но главное, плавки или трусы для купания. Здесь ныряют и плавают, и больше ничего. Десять ребят, встретившие нас при двери вышки, пришли сюда не прыгать и не плавать. У меня заныло где-то возле сердца от неприятных предчувствий. Скоро предчувствия сменились уверенностью. Неприятности будут. Вот они. В лице прислонившегося к стволу сосны дружка моего Сереги. Он спросил, типа улыбнувшись. «Что, амфибия, не ждал? Привет, серый. Не серее тебя». «Ты о чем?» «По черепу кирпичом». «Вечер хорошо помнишь?» «Нормально». «Так я и думал. Люба вчера развлекался. Отдуваться сегодня мне». «Натравил своих псов на меня, да?» — заводил себя Серега. «Послушай, сперва ты ушелся с дискача, а меня не предупредил. А потом ты нашел мордоворотов. Ты знаешь, что у меня нет знакомых мордоворотов?» «Откуда? Может, завел за лето?» «Короче, что ты хочешь предъявить?» «Ненавижу этот поганый бандитский лексикон, но все чаще понимаю. Добрая половина моих сверстников другого наречия просто не просекает». Ого, какой крутой! Вот и Серега уже не знает, что и как говорить в соответствии с выбранным стилем. Поэтому приключил внимание на единственную девочку в этой недоброй мальчишуской тусе. Привет, Оля. И тебе не кашлять. Не испугалась вчера? Кого? Извини, Серенький. У меня с юмором туго. Я так понимаю, ты из-за вчерашнего с равновесия съехал? Серега дернул плечом. Никуда не съезжал. А Роман сдал меня своим дружкам. Сам побоялся со мной драться. О чём ты шепчешь? Или заводился базар о драке? Оля, я хочу потолковать с Романом. Чё ты лезешь? Если тебе нефиг делать, нырни и охладись. Серёга насмешливо взглянул на меня и взял на слабо. — Что, под юбку спрятался? — И как? — Сухо и комфортно. — У меня, между прочим, платье, — встряла Ольга, — и, между прочим, итальянская. Но Сергею не слушал. Он желал разобраться со мной. «Серый, я не прячусь, иначе ты бы меня здесь не увидел. Если ты из-за вчерашнего, как друг, говорю, не моя идея так с тобой сделать, как друг, а ты по-дружески поступил, когда увел Ольгу. Я не уводил, мы просто ушли». Тут, наконец, меня взяло зло, и я сказал то, чего говорить не следовало. «Да». просто пошли, и ты просто получил. Верно, Рома. А теперь будет справедливо и тебе получить. Только я никого наускивать не буду. Я с тобой честно, раз на раз. Идешь? Я догадался, вовсе не обида мучает его, а стыд. И мучительно вспоминать, как раскорячили его на глазах у Ольги и охаживали ремнем, как послушно побежал он, когда Левин и друзья приказали ему валить. И толпой они пришли, скорее всего, для того, чтобы тупо меня отбуцкать. Не ожидали, что я приду с девчонкой. И все потому, что он считает меня виноватым в своем позоре. А тут Ольга. Ему пришлось изменить план и назначить поединок. Но почему, почему, где-то там в глубине души я сам чувствую вину перед одноклассником? Ладно, говорю, идем, если тебе от этого полегчает. Еще как полегчает. Я взглянул на Ольгу. Она подмигнула. Может, хотела подбодрить? А я кое-что придумал. Прямо здесь, что ли, будем? Грубовато и небрежно, как очень храбрый боец, спросил у Сергея. Кажется, мне не было страшно. Хотя, по я дрался последний раз в классе в третьем или четвертом. Можно и здесь, на песочке, выбрал Серега Ринг. По знакомству бьемся не на убой, а до тех пор, пока один из нас... откажется вставать с пятой точки. И то хорошо. Мы, как древние дуэлянты, разошлись по краям небольшого участка прибрежной суши. Сергей весело сказал Ольге, наблюдай чтобы все было по честнику Да уж посмотрю. Сергей принял боксерскую стойку, но двигался какими-то каратистскими припрыжками, выставляя вперед то правую, то левую ногу. Сделал прыжок ко мне. Вероятно, ожидал, что я тоже двинусь в место, и мы схлестнемся, к радости зрителей. Но я остался у кромки воды. Он прыгнул еще раз. Я лишь поднял руки к груди, прикрывая локтями ребра. — Ну че стоишь, пельмей, иди сюда, — подзуживает Серега. Сглотнув набежавшую на язык слюну, откликаюсь максимально бодро. — Тебе надо, ты иди. Он послушно сделал скользящий шаг вперед, и вдруг... выпрыгнул на меня, как Брюс Ли, целясь ногой в грудь. увернуться я увернулся, но не как боец, а как слабак, который боится держать удар. Поэтому и почти инстинктивная контратака моя началась с того, что неловко, нелепо, типа «Ай, отстань!» махнул рукой в сторону Сереги. Этим контратакой закончилась. Мой противник болезненным блоком смел со своего пути мою вялую хоть не лишенную некоторых красивых мышц, руку. И тут же я получил твердыми кулаками, сначала по одной скуле, затем по другой, и сквозь звон в голове почувствовал, как моя пятая точка больно ударилась, а натруженные бугристые корни сосен, гигантскими бурыми венами, вылезшие на поверхность земли. «Встаешь», — доносится, как сквозь вату серёгин голос. «С трудом включив работу с мышцы лица, произношу». — Естественно. — Тогда поднимайся, в больничке отдохнешь. Я послушно начал вставать, и друг Серега не удержался таки от маленькой подлянки. Только я поднялся с четверенек, не успел толком выпрямиться и стать хоть какую-нибудь стойку, как он засандалил мне снизу вверх по носу, и я прокинулся на спину. В ноздрях собиралась и бодро вытекала на лицо и шею теплая кровь. Не люблю виды крови, особенно своей. Вот и решил больше не вставать. Готов, — определил кто-то из зрителей. Чистая работа. Этого я и хотел, чтоб Серега честно, не на халяву победил и после этого не держал на меня зла. более крови, правда, могло быть и поменьше. «Нифига не чистая», — возмущенно высказалась Ольга. «Ты, Серый, не дождался, когда Ромка будет готов драться». Так пускай встает и готовится по новой, весело совсем не зло откликнулся тот. Кажется, мой план сработал. Сергей восстановил свою честь перед своими пацанами и особенно перед Ольгой. И чуть погодя, когда засохнет в носу кровь, мы шлепнем ладонью о ладонь в знак восстановления дружбы. Но почти веселую перебранку перекрыл громкий стрек от мотоциклетного двигателя. Я понимаю, перемирие откладывается. Лев остановил Яву наверху, а сам Рессой спустился на узкую полосу песчаного берега. Посмотрел на меня. Я сидел, прислонившись спиной к обрыву, запрокинув голову. Кровь уже почти остановилась. «У вас тут что, дуэль?» — вопрос мне. «Да». «С ним?» — кивок на Серегу. «Со мной?» — гордо подтвердил одноклассник. «Ему не страшно в компании десятка своих из Березовки». Но Лёва делает вид, что просто не замечает их. Смотрит только на Сергея, разглядывающего свои кулаки. За что бились? Или за кого? Сергей медлил с ответом. «Видно, не рассказал своим, как я его обидел». Но тут не замедлила высказаться Ольга. Доцепился до Ромки, будто это он порку устроил. «А что не так?» — буркнул Серёга. «Пришло и моё время вмешаться. Послушайте». Зачем лишние разборки устраивать? Ну, помахались малость. Но Лев не желал меня слушать. Он хотел разговаривать с Сергеем. Парень, это я приказал тебе по заднице нашлепать. По-доброму, в воспитательных целях. Поздно уже меня воспитывать, — огрызнулся Сергей. Ничего не поздно. Когда прижмет, и не такие бойцы, как ты, плачут. Серега почувствовал себя неуютно, — сказал не в «Так я Ромку и не калечил до первой крови». «А при тут роман?» — резонно возразил Лев, грозно возвышаясь над притихшим парнем. «Тебе со мной разбираться надо». «Ты верно подумал, что это роман тебя из-за Ольги заказал?» «Допустим». «Да не допустим, а так и есть. Вот. А наехал на тебя я. По двум причинам. Ты похерил меня. Ты обманул Романа. Олька моя сестра. Я за нее отвечаю». Когда я занят, — за нее отвечает Роман, — ты не спросил у меня разрешения провожать девочку. Ты обманом увел Ольгу от Романа. Он, кстати, за это получил. — Мусульманство какое! — пробормотал Сергей. — Я домой ее вел. — Это ты сейчас говоришь. Но сторонница справедливости Ольга подтвердила. Домой мы шли. — Ладно, проехали. — отмахнулся от нее брат. — Как похоже. Точно так же при случае... Игнорировал меня брат Паша, когда дома жила не в казарме. «Значит так», — подытожил разговор Лев. «Мы не будем здесь колотить стебные заморочки. Есть косяк, за него надо держать ответ. Я не прощаю, когда цепляют моих друзей. А Роман — друг мне, хоть и малолетка. Ты тоже малолетка, и с тобой я уже разобрался. У вас на Березовке кто мазу держит? Витя Хан? Он». — подтвердил кто-то из Березовских. — Я набиваю ему стрелку на 19 часов возле киносмена. Покумекаем, как разводку провести. Лёва разговаривал на блатном жаргоне легко. Не скажу, что мне это очень нравится. С другой стороны, иметь в покровителях такого человека значит не знать большинства тех напрягов, с которыми сталкиваются нынче бедные русские люди и даже подростки. У меня вот носопырка разбита, и все. А Серега теперь перед ханом своим, наверное, придется ответ держать. Ух, да и мне не до веселья. Провалился мой план малой кровью помилиться с серёгой Или нет? Пока я предавался печальным размышлениям, Сергей и Березовский ушли. Ольга подошла ко мне. «Он не сильно тебя, Ромка? Терпимо. Он хотел победить, я ему помог». «Поддался». чисто по-дружески. — Да я вас помирю, если хочешь. — Чтоб не говорить ей то, что хочется сказать, я такой лох, что сам не понимаю, чего мне надо, переключая внимание на ее кузена. — лёва что ты устроил? — Ну, подрались. Так это наше с ним дело. — Не только. — Просто ты об этом не знаешь? — Туманно ответил он. — Давай лучше искупнемся. — Ты, Роман, за одной рыльце свое от юшки отмоешь. — А то как Олька... Будет тебя в щеку чмокать. вскрикнула та, — но не всерьез так, для порядка. Он не был ныряльщиком с большой буквы, мой старший друг Лев. Он залезал на нижнюю доску нашей самопальной вышки, прыгал с нее в воду и плыл себе по озерной глади, неумолимо, как торпеда. Пока я влезал по прибитым к стволу ступенькам на дерево, лёва уже уплыл далеко. Ольга, гибкая, красивая, В двух яркалых пятнах купальника на теле цветочек молочного шоколада исследовал ногами отмель справа от вышки. Я забрался на самый верх. Сегодня еще никто не нырял. Доска была сухая и такая горячая, что обшигала ступни. «Ну что, друг», — сказал я себе, — «перенес бучку, пора и подвиги совершать, то бишь рекорды ставить». Крикнул Ольге, следи чтобы Левка под вышку не заплывал. Посмотрел вниз, на синюю толщу воды, потом вверх, на белесое, раскаленное солнцем небо. Если бы не узкая неровная ровное, буро-зеленое, будто малыш прочертил маркером на обоях полоска противоположного берега Святого озера, можно было бы вообразить, что там, на линии горизонта, озеро плавно превращается в небо. Нет, долго здесь стоять опасно. Дневное светило, тысячи огненных жал... впивается в голову и плечи, кажется, еще минута, и все тело задымится от жара. Так и солнечный удар немудрено схлопотать и сверзится с подкидной доски мешком. На радость ракам. Парой глубоких вдохов-выдохов прокачал легкие, как следует заправил их горьковатым от запаха сосновой живицы воздухом, сильно, как никогда раньше, раскачал вниз-вверх доску и выпрыгнул вперёд вверх будто спасался из горящей избы. И, несмотря на непреложность закона всемирного тяготения, мне удалось. Я провернулся вокруг своей оси, которая в этом конкретном случае находилась где-то в области поясницы, два раза. Затем в долю секунды выпрямился и врезался в воду вертикально, стрелой, вниз головой, руками вперед, почти без всплеска, и ушел ко дну. Когда, отплевываясь от воды, выбрался на берег, Ольга встретила меня восторженным писком, алёва пожал мою мокрую ладонь. Ну ты дал, амфибия. Я решил наутро, что с Лёвой надо поговорить ещё раз по поводу нашей с Серёгой драки, и уже собирался после завтрака и выгула руки направиться к дому Бабченко, что расположен в метрах 60 справа от нашего дома. Но Лёва на неизменной яве объявился сам, и я счёл это хорошим знаком, Как и в прошлый раз, я вовремя срисовал его из окна, отметил радостно, что он не один, а с Ольгой, и выдвинулся к калитке. Лев целеустремленно двигался мимо наших ворот к воротам соседним. Увидев меня, притормозил поздороваться. «Я думал, ты ко мне?» «Нет, к родственнику твоему Гендесу. Бизнес? Он самый». «Мне бы поговорить с тобой, Лева. Наедине?» Уточни он, покосившись на сестру, выискивающую в ветвях нашей на виши над забором яблони, плод покрупнее. Не обязательно. Тогда говори.